«Адриана Дарий. Светлая ведьма для тёмного ректора». Текст читают Тихон Ешану и Александра Орехова. Работа со звуком Николай Канарьской. Приятного прослушивания. Пролог. «Мы расстаёмся». Эхом в пустой аудитории раздаются жестокие слова. Они будто перечёркивают последние полгода жизни. Рейнер уехал всего на неделю, чтобы решить с отцом вопрос распределения. Он обещал, что сделает что угодно, чтобы остаться рядом со мной, пока я учусь в академии. Но сейчас мне кажется, что его отъезд был чуть ли не в прошлой жизни. Столько всего произошло. Я предвкушала, как обниму его и утону в защитном коконе рук. Вместо этого в ушах звенит, и я пытаюсь понять, не ослышалось ли. Делаю шаг навстречу Рейнарду. но его высокая широкоплечая фигура замирает в дверном проёме. Весь вид его говорит о том, что к нему не стоит приближаться. Я чувствую, как из него струится чёрная магия. Это заставляет попятиться. Вглядываюсь в пронзительно зелёные глаза того, кто ещё неделю назад уверял меня, что он сделает меня своей женой, кем бы я ни была, и что бы не сказал его отец. Я доверилась, открыв своё сердце, чуть было не раскрыла главный секрет своей семьи. Слава всемудрому, не успела. Как я могла вообще подумать о том, чтобы рассказать об этом потомственному тёмному инквизитору? Правду говорят. У них нет сердца. Они не умеют сочувствовать. Они только используют тех, кто им интересен, а потом выбрасывают человека, словно использованную салфетку. Почему именно сейчас, когда я осталась одна? Когда мой брат Единственный родной человек не смог держать обороты, королевские инквизиторы заорканили его на месте? Они даже не дали ему возможности попытаться вернуться в человеческую форму. А я не успела к нему. Качаю головой не в силах принять, что Рейнард мог поступить так со мной. В груди закипает обида и разрастается боль. Глупышка Лейра, неужели ты правда думала, что между ведьмой, даже светлой, и инквизитором что-то может быть серьёзное? Лёгкая пренебрежительная ухмылка искривляет красивое лицо, которого я так любила касаться в минуты нашего уединения. Сжимаю пальцы, слишком поздно понимая, что в руке колба из тончайшего гремлиновского стекла. Оно с хрустом ломается, и осколки впиваются в мою ладонь. На мгновение мне кажется, что Рейнерду не всё равно. Но потом он бросает всё тем же ледяным тоном. «Обратись к лекарю» и выходит из аудитории. Всё ещё в оцепенении перевожу взгляд на руку и смотрю, как по ней стекают крупные тёмно-красные капли, впитываясь в белоснежный манжет формы и падая на паркет из белёного дуба. Боли в руке нет. Она вся в груди. Безумно сжёт, вызывая желание вырвать сердце, чтобы не чувствовать. Как в трансе подхожу к окну. Рейнард спускается по ступеням парадного крыльца... и подходит к миловидной, скромной шатенке в богатом платье и с ажурным зонтиком. Он целует ей руку и подаёт локоть, при этом всё время обворожительно улыбаясь. «Так, как делал это мне? Только кажется, что это было так давно. Делаю несколько глубоких вдохов. Не помогает. Меня просто колотит от той ненависти, которая начинает зарождаться во мне. Предатель!» В такие моменты особенно сильно сожалею, что светлые ведьмы не умеют проклинать. Только исцелять. И то других, а не себя. Закрываю глаза и в сердцах загадываю желание больше никогда в жизни не встречать этого беспринципного жестокого человека. Но почему желания не сбываются?